Беспокойные сутки Шел 189 год подземной эры, считавшийся с того времени, когда мятежный принц Бафара и его сторонники были сосланы в пещеру. Несколько поколений подземных жителей сменились с тех пор, и люди приспособились жить в пещере с ее вечным полумраком, напоминавшим земные сумерки. Их кожа стала бледной. Они сделались более стройными и тонкими. Большие глаза привыкли хорошо видеть при слабом рассеянном свете золотистых облаков, клубившихся под высоким каменным сводом, и уже совсем не могли переносить дневное освещение верхнего мира. Кончался срок правления короля Памельи II, и надо было передавать власть Пампура III. Но Пампура Третий был еще младенцем, и за него правила мать, вдовствующая королева стафида стафида была женщиной властолюбивой, ей хотелось поскорее сменить помелью на престоле. Она призвала своего хранителя времени, седого коренастого старика с длинной бородой. — Урганда, ты переведешь часы на главной башне на шесть часов вперед, — приказала она. — Слушаюсь, Ваше Величество ответил с поклоном Урганду. «Я знаю, что подданные ждут, не дождутся, когда вы вступите на престол». «Ладно, иди да не болтай», — оборвала его стафида Не в первый раз ухмыльнулся Урганда. Он выполнил приказ королевы, но хранитель времени короля Помелии, молодой Туреппа, получил от своего повелителя распоряжение отвести часы на двенадцать часов назад. Помелья хотел продлить свое властвование. В городе семи владык и во всей стране началась неразбериха. Едва городские обыватели успели сомкнуть глаза и погрузиться в первый сладкий сон, как дворцовый колокол пробил 6 часов утра, сигнал к подъему. Заспанные, ничего не понимающие люди, нехотя вылезали из постелей, собираясь приниматься за работу. «Сосед! А сосед!» кричал разбуженный портной сапожнику. «В чем дело? Почему звон в такой неурочный час?» «Кто их разберет?» — отвечал сосед. «Короли лучше знают время. Одевайся, да не забудь надеть зеленый колпак». «Знаю, знаю. Мне в прошлый раз здорово попало за то, что не в том колпаке пошел в булочную. Сутки под стражей просидел». Те, кто вышел на площадь, услышали сверху страшный шум и вопли. Это дрались на часовой башне Урганда и Турепа. Турепа старался вытолкать Урганда, чтобы отбить свой счет времени. Но старик оказался сильнее и сбросил противника с лестницы. Турепа полежал на нижней площадке несколько минут, встал и снова полез наверх. И опять скинул его Урганда. Турепа не угомонился. Во время третьей схватки он изловчился схватить противников в свои объятия, и они свалились с лестницы вместе. Урганду ударился о ступеньку головой и лишился сознания. Турепа немедленно перевел часы назад и дал сигнал отбоя. Глашатые побежали по городу, приказывая жителям ложиться спать, а желтые воины оседлали драконов и отправились по деревням и поселкам объявлять людям, что зеленые разбудили их раньше времени. Тотчас на смену зеленым явились желтые колпаки. Победивший Турепа пошел спать, не заботясь о лежавшем в обмороке Урганта. А тот, очнувшись часа через полтора, поднялся на лестницу и разослал своих гонцов будить всех в городе и в стране. За эти сутки обитатели пещеры вставали и ложились семь раз пока упорный Турепа не уступил сопернику. Жителям было возвещено, что на престол вступил его величество король Пампура III. Люди немежко сменили желтые колпаки на зеленые в последний раз за эти сутки.